Глава вторая. Трумэн решил, что Тельда Брасс само очарование. Вместе со спец агентом Джеффом Гаррисоном он сидел у неё в гостиной, собираясь расспросить хозяйку о пожаре, случившемся в её владениях. Дверь им открыла дама лет 80, в выцветших мужских джинсах и джинсовой рубашке с полудюжиной английских булавок. Резиновые сапоги казались ей слишком велики, но тем не менее Она носила их с изяществом. С такой одеждой и сапогами совершенно не сочетались длинные седые волосы и манеры светской львицы. В последние дни Тромн спал всего по 2 часа, так что утренний прилив адреналина давно прошёл. Медики скорой помощи чем-то помазали ему шею, отчего ожоги перестали сильно болеть, и сделали перевязку, предупредив о риске инфекции и велев как можно скорее обратиться к врачу но у Трумана не было на это времени. Он принял обезболивающее и продолжил работать. К врачу это не срочно. Сейчас он переминался с ноги на ногу, полной решимости докопаться до сути дела о поджоге. Нет, об убийстве. То, что началось как расследование назойливых поджогов, внезапно переросло в расследование убийства двух правоохранителей. 26-летний шериф округа Дэшуц Дэймон Сандерсон был женат два года. Жена, узнав о его смерти, упала в обморок. Трёхмесячная дочь будет знать отца только по фотографиям. Шерифу округа Дэшуц Ральфу Лонгу исполнился 51 год. Разведён, трое взрослых детей, четверо внуков. Как-то в боулинге Трумэн угощал Лонга пивом, поскольку его команда продула команде Ральфа. Когда прошлой ночью стало известно, что на месте пожара застрелили шерифов, он был виноват. Все дежурившие в радиусе 30 миль полицейские направились туда. Поскольку это сельская община, то двое из штата Орегон, еще трое шерифов и двое разбуженных подчиненных Трумэна и были всеми полицейскими на дежурстве. Они отцепили место пожара, пока пожарные тушили из бронспойтов рушащийся сарай и вокруг него, а затем занялись убитыми. Никаких следов стрелка. Когда взошло солнце, Трумэн уже успели допросить шериф округа и Джеф Гаррисон, старший агент-наблюдатель отделения ФБР в Бенди. Всю ночь доилец не дала досада. Он был в сотне футов от места убийства и не видел ничего, что поможет найти преступника. Трумэн молча принял чашку горячего кофе, на котором настояла Тильда, и сделал глоток. Напиток приятно обжёг пищевод, на мгновение отвлекая от ожога на шее. Действие обезболивающего почти закончилось. Дэили слышал о Тильде от предыдущего секретаря полицейского участка Инны Смит, но никогда не встречался с ней лично. По словам Инны, она уже не так часто приезжала в город, как прежде, но благодаря телефону оставалась в курсе местных событий. Трумэн предположил, что Инна и Тильда ветки одного дерева сплетен. До того, как к вам пришли шерифы, вы не знали о пожаре, спросил Тильду Джеф. Верно, она отпила из изящной маленькой чашечки. На каждой чашечке в её сервизе было изображение цветка, а ободки, похоже, были позолочены или же крашены под золото. Трумэн мог осушить содержимое своей в три приёма, но вместо этого сделал ещё один крошечный глоток, не забывая, что кофе горячий. Я слышала сирены, но не обратила на них внимания, добавила Брас. Этот сарай далеко от моего дома. Я понятия не имела, что пожарные ехали туда. Вы используете сарай? спросил Джефф. Нет, он давно стоит заброшенным. Мы купили участок почти 20 лет назад. Мой покойный муж, она молча перекрестилась, никогда не держал в сарае скот, но что-то в нём хранил. Какие-то вещи. Он неудобно расположен, слишком далеко от дома. Теперь я только оплачиваю вырубку кустарников вокруг всех построек на случай лесных пожаров. Она грустно покачала головой. Мне и в голову не приходило, что их специально могут поджечь. Вы не знаете, в сарае был баллон с пропаном, поинтересовался Джефф. Хозяйка на секунду задумалась. Может быть, но точно не скажу. Вы не видели в последнее время на вашем участке незнакомцев, которых там не должно быть? Конечно, нет. Чарли отпугивает всех чужих. Если кто-нибудь перейдёт границу, то сразу убежит, если не от его лая, то от одного вида клыков. Трумен начала зыраться в поисках пса. Собаки замечательная охранная система. За последнюю неделю к вам никто не приходил, скажем, пытался что-нибудь продать? Нет. Мне уже целую вечность не пытались ничего продать. Когда-то меня регулярно навещала дама из Эйвона, но несколько лет назад её не стало. О, не так давно заходил мужчина и спрашивал, не видела ли я его собаку. Сказал, что она убежала, когда его сын оставил дверь открытой. Ваш пёс не отпугнул его? спросил Джеф. Тильда одарила его странным взглядом. У меня уже много лет нет собаки. Чарли был последним. Вот он. Она кивнула в сторону камина. Шеф полиции заметил фотографию немецкой овчарки на каминной полке, и в животе у него всё сжалось. Минуту назад она сказала, что собака жива. Он встал и подошёл поближе, чтобы получше рассмотреть фото. Снимок довольно выцветший, да и ли узнал машину на заднем плане Ford Mustang восьмидесятых годов. Какой красивый пёс, Труман переглянулся с Джефом. Агент ФБР выглядел мрачным. Показания свидетельницы теперь не слишком заслуживали доверия. У вас есть в доме какие-то ещё средства защиты? Да или пристально посмотрел на старушку, размышляя, не страдает ли она слабоумием. Неужели мы зря потратили время? Его начала охватывать усталость. Захотелось закрыть глаза, слушая голос Тильды. От мужа остались ружья. Я иногда практикуюсь в стрельбе. Но в последнее время в них не было нужды, женщина склонила голову набок. Когда эти шумные подростки заявляются на машинах на мою территорию, я достаю ружьё. Разумеется, никогда в них не стреляю, поспешно добавила она. Им достаточно увидеть меня с ружьём, чтобы убраться. Тельда фыркнула. Всегда оставляют кляи. Как давно они приезжали? Трумы натерзали сомнения, можно ли вообще доверять её ответам. Тильда со вздохом сделала глоток кофе. «Сейчас вспомню. Жара стояла, значит, летом». «Прошлым летом?» — вяло спросил шеф полиции, сомневаясь в достоверности воспоминаний такой свидетельницы. «Да», — Брас уверенно кивнула. «Хотелось бы взглянуть на ваше оружие». Джефф поднялся с места с приятной улыбкой на лице. Тильда тут же встала и по узкому коридору провела гостей в спальню. Она двигалась проворно, заставляя Трумэна усомниться в своих недавних подозрениях. В спальне пахло лавандой. Возле кровати шеф полиции заметил засохший букет фиолетовых цветов. Комната была просторной и чистой. Хотя на тумбочках и каркасе кровати виднелся тонкий слой пыли. Старушка открыла шкаф, и продемонстрировалось теллаж с пятью стволами. Все они запылились. Да или принюхался, пытаясь уловить запах пороха, но чувствовал только аромат лаванды. Если из какого-то ружья тильды и стреляли, то явно не из этих. «А ещё у вас есть оружие?» – спросил он. «Я держу пистолет в прикроватном ящичке. Мало ли кому вздумается навестить пожилую даму посреди ночи. У меня нечего красть, но люди порой совершают глупости, особенно наркоманы». Последние слова она прошептала, наклонившись к Труммену и Джефу. Взгляд её тускло-голубых глаз был предельно серьёзен. Дейли прогнал наползающую улыбку и мысленно попросил себе ещё обезболивающего и постель. Мёрси взглянула на часы на приборной панели автомобиля и сильнее надавила на педаль газа. Она сказала начальнику, что ей нужен всего час на одно личное дело забрать племянницу. Келли провела 2 недели с тётей Перл и кузеном, пока Мёрси тренировалась на востоке. Судя по частым телефонным звонкам, Келли уже вышла из себя. Она привыкла быть единственным ребёнком в семье и жить только с отцом, поэтому компания энергичного кузена и слишком внимательной тёти перевернула её мир с головы на ноги. "Мне никогда нет покоя", жаловалась девушка. «Каждый раз, когда я говорю тете Перл, что мне нужно побыть одной, она начинает битый час расспрашивать, все ли в порядке». Мерси отнеслась к этому с сочувствием. Ей тоже нравилось одиночество. Однако отца Кейли только что убили, и Мерси была не по душе идея оставлять 17-летнюю девушку одну. По словам Перл, Кейли иногда плакала, но в целом ее душевное состояние было стабильным. После смерти Леви, Килл Патрик отвела племянницу к психологу. Кейли продолжала посещать его раз в две недели к удовлетворению тёти. Мёрси припарковалась перед домом сестры и выбралась из своего тахо. Из свинарника воняло уже не так сильно, как прошлой осенью. Кейли вышла из дома с рюкзаком через плечо и одним прыжком перемахнула через крыльцо. «Едем». Девушка быстро обняла тётю и запрыгнула на пассажирское сиденье, явно желая поскорее отправиться в путь. Мёрси оглянулась на Перл, наблюдавшую за ними с крыльца. Сестра подняла руку в знак благодарности. Мёрси застыла на месте. Она собиралась подойти к сестре и поговорить хотя бы недолго, но, судя по жесту Перл, это было лишним. Видимо, на этом всё. Заново знакомиться с роднёй после 15-летнего отсутствия оказалось нелегко. Мёрси поссорилась с отцом в 18 лет, и семья оборвала с ней все связи. Мёрси никогда не жалела о своей позиции в том споре, но печалилась, что много лет не видела братьев и сестёр. Когда два месяца назад Килл Патрик временно направили в Иглс Нест для расследования дела, её очень тревожила перспектива столкнуться со старыми знакомыми – Теперь же Мёрси видела в таком назначении перст судьбы шанс воссоединиться с родными. Не все родственники обрадовались её возвращению, но она верила, что всё постепенно наладится. Перл при первой встрече обняла её, но потом держалась на расстоянии. Легче всего было говорить с ней по телефону. Сестра становилась почти болтушкой. Старший брат Оуэн по-прежнему отказывался общаться с Мерси и запретил это своей жене и детям. Вторая сестра, Роуз, которую Мерси всегда знала как открытую, любящую, приветливую, благодаря ее любви агент Килл Патрик сохраняла душевное равновесие и оптимистично рассчитывала наладить отношения с остальными родными. Она пробыла в городе меньше недели, когда Роуз похитил и мучил серийный убийца. Теперь Роуз, На лице сестры осталось вечное напоминание в виде шрамов. ФБР охотилось на этого маньяка после серии убийств выживальщиков в Центральном Орегоне. Теперь слепая сестра Мёрси на втором месяце беременна от мёртвого преступника. Леви. Сердце Мёрси ёкнуло, как и при каждом воспоминании об убитом брате. Роуз выжила, а вот Леви нет. Мерси до конца дней будет чувствовать талику своей вины в его гибели. Смерть убийцы брата от руки Мерси и Трумена утешала, хотя и не слишком. Зато ей понравилось воспитывать дочь Леви. Килпатрик радовалась каждому дню, проведённому с этим живым напоминанием о брате. Когда девушки не было рядом, Мерси сама удивлялась, как её не хватает. Она отвернулась от Перл и забралась в тахо. Пока заводила машину, Кейли сразу включила радио и стала нажимать на кнопки, пока не нашла понравившуюся мелодию. Мёрси поморщилась и убавила звук. Они заключили соглашение: племянница отвечала за выбор канала, а тётя за громкость. Одна из множества мелких проблем, которые они научились решать в первый месяц совместной жизни. Готова ехать домой? спросила Мёрси. Ещё бы. Девушка откинула назад длинные волосы и завязала в узел на макушке, снятый с запястья лентой. Красный драгоценный камешек в носу сверкнул на солнце. «Думаю, с кофейней всё будет в порядке. Тётя Перл там, похоже, понравилась». Мёрси облегчённо выдохнула. Они с Кейли, Перл и Трумэном долго обсуждали, что делать с расположенной в игол с Нест кофейней Леви. Мёрси думала, что её продадут, Но этому помешала привязанность Келли к делу своего отца, где девушка трудилась с 10 лет. Тогда стали обсуждать, кто станет новым хозяином. Келли настаивала, что справится сама, но все были против. Тогда Перл заявила, что у неё найдётся свободное время. Наконец-то у неё стали хорошо получаться почти все напитки, добавила девушка. И она оставила мне выпечку, как и должно быть. Ей очень хотелось печь самой, но это моё дело, выразительно сказала она. Я придумала большую часть рецептов и составила меню, так что пусть она не вмешивается. И, кажется, ей нравится заниматься посетителями. Большинство ей уже знакомы и с удовольствием болтают с ней. Это важно. Мёрси посмотрела на племянницу и с удовлетворением отметила её довольный тон. Раньше Келли весьма пессимистически относилась к перспективе работы тёти Перл в Отцовской кофейне, но, судя по всему, эти двое пришли к согласию. А как Сэмюэл помогает в кофейне? Келли громко вздохнула, услышав имя кузена. Более или менее приходится постоянно говорить ему, что делать. Сам он не понимает. Интересно, это проблема только мальчиков или вообще всех подростков? Судя по тому, как тяжело заставить Кейли убираться у себя в комнате, когда они поселились в одной квартире с Корее, второе. Слава богу, что она девушка. По крайней мере, Мёрси знала, как устроены её мозги. Она понятия не имела, как вести себя с парнем-подростком, кроме того, чтобы постоянно кормить. Так она поступала со своими двумя братьями. Боже, пожалуйста, пусть у нас с Кейли всё получится. Она хотела этого ради Леви и ради самой Кейли. Подростку без семьи тяжело. Мёрси надеялась, что племянница никогда не испытает то одиночество, которое чувствовала она, покинув семью. По крайней мере, Келли знает, что Мёрси будет рядом. Не преувеличиваю ли я пользу от слегка порядочной дальной тёти-работоголика? Всё же лучше, чем быть брошенной всеми родными. Я высажу тебя возле дома и поеду обратно на работу, сообщила Мёрси племяннице. Даже чемодан разобрать не успела. Я слышала о пожаре и погибших шерифах. Ужас. Тётя Перл сказала, что Труман был там. Он в порядке? Я говорила с ним по телефону. Получил лёгкие ожоги и ударился головой, но в целом с ним всё хорошо. Хорошо ли? Мёрси знала пожары и ожоги частью его прошлого. Чуть больше года назад Труман не успел спасти коллегу-полицейскую и гражданское лицо при взрыве подожжённой машины получил сильные ожоги, а депрессия из-за двух смертей едва не заставила его бросить службу в полиции. Ему всё ещё снились кошмары. Мёрси очень хотелось встретиться с ним самой. Краткие утренние телефонные переговоры убедили её лишь в том, что Трумэн бодр и работоспособен. Сегодня вечером он не выдержит, и его прорвёт. Может быть, сразу с нескольких сторон. Последние 2 недели она находилась далеко от него. Их отношения только-только начались. Мёрси предпочитала не торопиться, совсем не торопиться. По черепашьей. Поддайся она на уговоры Трумана, они уже жили бы в одной квартире вместе с Кейли. Девушка ему нравилась, и он охотно поддразнивал её, как добропорядочный дядеушка. Однако Мёрси не готова к совместной жизни. В конце концов, они знакомы всего 2 месяца. "Что?" вскрикнула Кейли. Мёрси чуть не въехала в кювет, отчаянно оглядываясь по сторонам в поисках того, что вызвало такой вопль. «Что случилось?» — выдохнула она. «Ты слышала это?» — девушка уставилась на радиоприёмник Тахо. «Что сказал диктор?» «Нет». Килл Патрик сделала глубокий вдох, стараясь унять колотившееся сердце. «Пожалуйста, не кричи так, когда я за рулём». «Прости», — сказал он. Но он только что сказал, что какие-то местные идиоты утверждают, эта стрельба прошлой ночью оправдана, что шерифы заслужили это. Сердце Мёрси ухнуло. Нет. Только не здесь. Не у меня на родине. Какой-то бред. Килли откинулась на спинку сиденья, скрестив руки на груди. Люди просто идиоты. Кто может всерьёз так считать? Вы довольно многие. Мерси слишком хорошо знала, что кое-кто из местных предпочёл бы, чтобы власти вообще не вмешивались в их жизнь. Хотя обычно они реагировали не так ожесточённо. Как думаешь, это они застрелили шерифов? Кейли потливо уставилась на Мерси. Ты расследуешь это дело, да? Ты найдёшь тех, кто сказал это дерьмо. Не ругайся. Извини. Просто разозлилась. Я тоже. И да, Кто-нибудь этим займётся?